Глава семнадцатая. Новая Земля. Семьдесят четвертая. «Четыре планеты», — пробормотал Тревес. «Все небольшие, да еще несколько астероидов, газовых гигантов нет». «Ты разочарован?» — спросил Пилород. «Пожалуй, нет. Это следовало ожидать. Двойные звезды, вращающиеся на малом расстоянии друг от друга, не могут иметь планет, вращающихся вокруг только одной из них».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 и далекая звезда ушла вверх, в самую гущу грозовых туч. Экран стал молочно-белым и покрылся отметинами от дождевых капель. Огни в рубке померкли, корабль затрясло. Тревес в ужасе оглянулся и крикнул «Близ! Твоя фаллум уже достаточно выросла, чтобы управлять энергией. Она использует электрическую сеть корабля, пытаясь взять его под свой контроль. Останови ее!» Близ обхватила фаллум руками и крепко сжала ее,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 ведь она вмешивается в управление кораблем значит она опасна для всех нас отведи ее в каюту и успокой бли коротко кивнула я пойду с тобой лиз сказал пиллород нет нет пэл отозвалась она останься здесь я успокою фалом а ты утешь тревайза сказала она и вышла не нужны мне никакие утешения проворчал тревайс прошу прощения за то что не смог сдержаться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 Технику создали только единожды на Земле, а переселенцы разнесли ее с собой по галактике. Нельзя говорить о технике всегда, если тебе известен только один ее тип. Но передвижение в воде требует обтекаемой формы. Морские животные не могут иметь неправильную форму и конечности наподобие рук. У осьминогов есть щупальца. Фантазировать можно сколько угодно. Но если ты в силах представить интеллигентных головногих моллюсков, без взаимосвязи эволюционировавших где-то в галактике и разработавших технику, исключающую применение огня, на мой взгляд, у тебя извращенное воображение. — На твой взгляд, — осторожно уточнил Пилород, Тревес ни с того ни с сего расхохотался. — Лихо, Джен. — Как я посмотрю, ты часто пренебрегаешь логикой ради того, чтобы я успокоился после стычки с Близз.